Удар грома среди ясного неба. Был погожий солнечный день, когда восьмилетний Рафаэль отправился с отцом в церковь Сан-Франческо, где Джованни Санти писал фрески. Сосредоточенным, даже важным видом, особенно удивительным на его лице красивой девочки, он нёс за отцом кисти и горшочки для краски. Прежде это делали старшие ученики, растиравшие краски. Они носили за учителем все принадлежности его мастерства. Но с некоторых пор Рафаэль удостоился чести быть помощником отца. И ему необычайно нравилась эта роль. Как нравился сумрак церкви, нравился её несколько спёртый воздух, пропитанный запахом воска и ладана. Мигающие огоньки ламп, слабо освещающие лики старых икон, статуи святого Франциска Ассизского, медленная и в то же время скользящая походка причетников в коричневых монашеских рясах. Всё это заставляло проникаться уважением к делу отца. Это будет и его дорога. Теперь уже не придётся мальчиком постарше из мастерской отца чиваниться перед ним и показывая свои руки, перепачканные краской, дразнить его: "Эй, малыш, посмотри, как я поработал". У него самого иной раз остаются на пальцах пятна краски, не отмытые нарочно, несмотря на всю любовь к аккуратности, чтобы доказать участие в работах отца. Дверь церкви открыта. Ага, миссэр Лука Синьорелли, приехавший на побывку в Урбино, уже здесь. Он хочет посмотреть фреску Джованни Санти, заказ францисканского монастыря. И Рафаэль Вессила приветствует друга отца, знаменитого художника, когда-то жившего и работавшего в Урбино. Добрый день, друг Джованни. Я пришёл посмотреть, что вы здесь натворили. И мистер Лука влезает за другом на помост. Рафаэль остаётся в раздумье у лесов, где работает Джованни. Он передаёт отцу кисти и стоя внизу, поднявшись только на несколько перекладин лесенки, говорит серьёзно: А ведь ты, батюшка, вчера, когда отослал меня раньше домой, изменил у мадонны тон, сделал его темнее. Так гораздо лучше, и я думаю, что это понравится и миссеру». Серьезность суждения мальчика, голос которого громко раздался в пустой церкви, заставила обоих художников улыбнуться. Синьор Элли отозвался весело уже из другого угла церкви. «Ну, а что ты сделаешь здесь, Рафаэлло, когда на вершок вырастешь?» Всё, что понадобится, и всё, что придумаю, маэстро, бойко отвечал мальчик. Он очень любил миссера Луку. Синьорелле расхохотался: "Браво, Рафаэло! Коротко и ясно суждение философа и мастера". Рафаэль серьёзно отвечал: "Я бы хотел быть и философом, и мастером. Я бы написал тогда много хороших картин". Так втроём они болтали. Джованни водил друга по церкви, показывая всё, что было в ней нового, сделанного им и его учениками, ставшими уже на ноги. Ну, нынче мы не будем работать, мальчик, убери кисти и краски. Рафаэль послушно начал расставлять в определённом порядке горшочки с тёртой краской и известковым молоком для их разведения. и убирать всё в огромную корзину. Время шло незаметно. Пора было уходить. Синьор Элли увидел, что Рафаэль возится с листом бумаги, усердно рисуя на нём что-то углем, и закричал: "Я всё думал, Джованни, что это наш приятель Рафаэло притих, а он, оказывается, занят делом. Посмотри, ведь это он изображает тебя. А вон там приготовлена бумага, наверное, для меня". уходили из церкви весело смеясь рафаэль нёс свои рисунки бережно чтобы не размазать наброски углем высоко поднявшееся солнце зажигало огнями стёкла узких церковных окон жарко сказал сеньор эли а мне ещё придётся покорпеть над книгами не один час кое-что надо прочесть Я ведь скоро уеду, а здесь в замке великолепная библиотека. Сколько собрано здесь греческих и латинских рукописей! И кто только не приезжает в Урбино к Гвидобальдо, каких поэтов, учёных и художников здесь не встретишь. Художник рассказывал о встречах и беседах со знаменитостями того времени и о своей работе, которую страстно любил. Он был известен не только как живописец, но его хорошо знали и как ученого, много лет работавшего над трудом по геометрии и перспективе. Вспоминали дорогою и прожитая. Синьор Элли сказал «Всякий раз, как я вижу тебя, друг, я радуюсь твоему счастью иметь такую жену и такого славного мальчика». А помнишь, давно ли было то время, когда ты скитался, потеряв родных дом, не зная, где жить и за что приняться. Видно, ничего нет вечного, и ни счастье так же переменчиво, как и счастье. И замолчал. Каждый вспоминал, что приходилось пережить. Пожалуй, мальчику не стоило слушать невесёлую сказку правду о прошлом своего отца. Пусть в детстве жизнь улыбается ему, а пережил Джованни Санти много бурь, что правду сказать, не было необычным в то время. Как и Маджа, он происходил из купеческой семьи, только рангом ниже. У Санти его родителей и предков не было такого состояния, как у Чарли. Дед и отец Джованни занимались мелкой торговлей в небольшом местечке недалеко от города. Имущество семьи состояло из дома и лавочки. В ней продавалось всё необходимое для хозяйства, а рядом был небольшой клочок земли. Санти сажали и сеяли в огороде то, что им было нужно для кухни, и разводили плодовые деревья в саду. Но неожиданно подкралась беда, началась война, что в те времена случалось не редко среди постоянно враждовавших между собою мелких итальянских княжеств. В одной из таких междоусобиц папские солдаты вторглись в герцогство Урбинское. Джованни в то время ещё мальчик, на всю жизнь сохранил в памяти ужас этих дней. Когда войска жгли и грабили местечко, где он жил, сожгли они и дом Санти. Сразу обнищавшая семья бежала, отыскивая себе убежище в Урбино. С тех пор Санти навсегда поселились в резиденции герцога. От прежнего благосостояния сохранились только жалкие крохи. Лишь после нескольких лет упорного труда Удалось кое-как поправить дела и достигнуть безбедного существования для подросшего Джуванни. Но сердце молодого Санти не лежало к занятию отца. Его тянуло к искусству. Ему было уже около 40 лет, когда после женитьбы на юной Мадже у него родился сын Рафаэль. Через 2 года умер старший Санти. И Джованни оказался наследником довольно значительного состояния. Сбылась его заветная мечта – он открыл мастерскую и маленькую школу живописи. Мастерская походила на все тогдашние мастерские художников. В ней принимались заказы на самые разнообразные работы – на иконы, фрески, хоругви, алтари, украшения для церквей. Разнообразные таланты выдвинули Джованни Санти на должность церемоний мейстера и художника в Герцогском замке. От заказов у Джованни не было отбоя. Имя его приобрело известность. Он примыкал к новому направлению художников, отошедших от старой манеры и вносивших в свои творения реализм, естественность, близость к природе. Рафаэло, наверное, пойдёт по моей дороге и закончит то, что я начал. Но он должен получить образование основательнее, чем я. Сказав это себе, художник отдал мальчика в латинскую школу, которая была поблизости. Рафаэль, послушный, спокойный ребёнок, выросший в счастливой и согласной семье, охотно вбирал в себя знания, которые давала ему латинская школа. и одновременно учился живописи у отца но он решил заниматься образованием по своему плану я хочу делать многое так как делает отец только я не хочу чтобы всякие мелкие работы отнимали у меня время от картин я буду живописцем это желание заниматься живописью заставляло его всегда особенно спешить домой из латинской школы Маджа каждый раз поджидала у дверей возвращения мальчика, а Идония готовила ему горячее афилетти, которое он так любил. И в этот день ранней осени, когда только чуть покраснели листья в саду дома Санти, Рафаэль бежал, перескакивая через канавы и напевая весёлую песенку без слов. Он что-то придумал. Он даже начал уже портрет матери и Идонии вместе. Что же это никто его не встречает? И почему такая тишина? И ставни в спальне закрыты. Закрыты и двери, как бывает ночью. А ведь стоит ясный день. Сердце Рафаэля забило тревогу. Дрожащей рукою постучал он кольцом. Потом в нетерпении ударил молотком. Непривычное молчание... И пустота в саду и во дворе удивили его. В дыру забора выскочил петух. Он показался мальчику зловеще взъерошенным. Ему захотелось кричать, кого-то звать. Страх сдавил его сердце. За дверью послышалось знакомое шлепанье туфель. Щеколда стукнула, и в дверях показалась идония с распухшими от слез глазами. Рафаэль не мог ни о чём расспросить. У него перехватило дыхание, и молча побежал он в комнаты, бросив в угол сумку. Идония поймала его и удержала за руку. "О, Рафаэль, не ходи туда. Бедный маленький синьор". Никогда ещё не называла она его синьором, да ещё бедным. Он застыл на пороге в ужасе и вдруг заметил отца. Джованни Санти стоял в дверях мастерской бледный и дрожащий, и казался призраком, точь-в-точь точь мертвец, которого он раз видел в церкви над Пиванией. Художник сделал несколько шагов и опустился на стул, закрыв лицо руками. Батюшка хрипло и прерывисто крикнул Рафаэль и бросился к отцу. В больших добрых глазах Джованни Санти стояли слёзы. Он прижал к себе сына. Её уже нет, Рафаэль. Твоей матери осталась только одна малютка. Всё, что случилось потом, Рафаэль помнил очень смутно. Это был словно тяжёлый сон. Мать умерла. Она лежала на кровати, покрытая с лицом простынёй, а рядом в колыбели, той самой резной колыбели, которую дом хранили на память о его, Рафаэля рождении, заливалось плачем бомбина. маленькое существо её появление на свет отняло жизнь у весёлой ласковой маджи санте а красное сморщенное существо рафаэль должен называть своей сестрой любить и жалеть потому что она сирота как и он сам и потому что она дитя его матери беспомощный кусочек не умеющий даже сказать, от чего плачет